Глава 43. Джамал и Арина Джамал встречал своих гостей у порога дома. Рядом я и куча прислуги. Тетя лия разошлась не на шутку и наняла даже официантов чокнутая баба. Надю я была рада видеть. Она понравилась мне еще тогда, когда пришла к ней на прием, как к доктору. Ее муж Саид пожал протянутую руку Джамала. Они задержались друг на друге взглядами. Проходите в дом, там уже мясо стынет, радушно позвал гостей Джамал. Мамочка, смотри, какой большой домик! Восторженно проговорила дочь Нади и прижалась крепче к матери, и я ее понимала, меня саму в дрожь бросает от этого домины. Представляя его глазами ребенка, с ума сойти можно. Иди на ручки. Надя взяла кроху на руки, та уставилась на Джамала. А этот дядя мне не нравится. «У него была да, как у папы, но глаза злые». «Нельзя так говорить, Алана. Извинись немедленно», — отругала ее Надя. «Извините», — попросил этот ангелочек, и я в нее влюбилась. Вот только извиняться не стоило. Малышка правду сказала. «А можно мне?» Протянула руки, чтобы взять девочку, и Надя, ненадолго замешкавшись, передала мне Алану. «А ты мне нравишься. Ты на мою куклу Ксюсу похожа» призналась мне крошка, и я полюбила ее еще сильнее. За столом, ломившимся от угощений и деликатесов, собрались все, кого ждал джамал. Я могу поиграть с девочкой? Первым вызвался Амир, хотя его никто об этом не просил. Умный мальчик, в который раз убеждаюсь. А ты здесь живешь? вопросила у него кроха, и Амир кивнул. Хочешь? Покажу тебе свою комнату. Хочу! потребовала королевишна. Я не выдержала, засмеялась, опуская крошку на пол. Надя была бледной и все время поглядывала вслед детям, даже когда те скрылись из виду. Дом безопасный, все хорошо, заверила ее я, и она слабо улыбнулась. Мне сегодня просто немного нехорошо, токсикоз замучил. Я посмотрела на ее аккуратный округлый животик и не сдержала улыбку умиления. Я всегда мечтала о большой семье. И ради этого готова была даже выйти за того, за кого собирался меня отдать отчим. Но тут явился Джамал, и моя детская сказка рухнула, как карточный домик. Вряд ли у нас с ним получится семья, о которой я мечтала. Гвоздем программы на сегодняшний вечер стала тетка Алия. То и дело она втирала Надя об обязанностях чеченской невестки, косо поглядывала и на меня. Я лишь закатила глаза, не желая во всем этом участвовать. Скорее бы уже эта свадьба и тетка Ария свалит к себе домой, а я, я буду продолжать бороться за свою свободу с Джамалом. Что-то мне подсказывало, что я проиграю, но я все еще держалась и сдаваться не собиралась. После подачи горячего Саид и Джамал принялись обсуждать какие-то свои дела, а мы с Надей, взглянув друг на друга, одновременно вздохнули. Пойдем, я тебе дом покажу. Может, приляжешь ненадолго. Спросила я у Нади, и та согласилась прогуляться, посмотреть, чем занимаются дети. Из комнаты Амиры доносился воинственный крич девочки, и мы с перепугу ринулись туда. Заскочили в комнату без стука, хотя раньше я себе такого не позволяла. Я уважаю Амира и его личное пространство. «Мамочка, мамочка, смотри, он моя лошадка. Будет катать меня на себе, сколько я захочу», — весело завопила Алана, сидя верхом на Амире. Надя ахнула, а я прыснула от смеха и достала телефон, чтобы запечатлеть этот момент. Амир вздохнул и принялся ходить на четвереньках. «Алана», — вымученно протянула Надя, — «Амир не может быть твоей лошадкой. Лошадку тебе купит папа, настоящую, на ней покатаешься, слезай немедленно». Все нормально, я со мной-то это пошел. Серьезно заявил мальчик, всё так же стоя на четвереньках. «Нет, так дело не пойдет. Слезай. Немедленно!» — настаивала Надя, и Алана со вздохом слезла с Амира. Тот сел на ковёр, раскраснелся, застеснялся. «Хочешь поиграть в мафию?» — предложила Алане, а ты растерялась. «Я не умею. Я тебя научу». «Нет, пожалуй, на сегодня хватит», — закончила Надя, и Амир почему-то расстроился. Надя взглянула на меня, немо прося о помощи. Пусть поиграет, попросила ее я. Алана включила бровки домиком, и глаза котенка из мультика сработали. Ладно, дом не разнесите, а мы пойдем пить чай, объявила я, на что Надя мило улыбнулась. Ну, чай так чай, и снова ее взгляд направлен на Амира. Не волнуйся, он хороший мальчик, поспешила ее успокоить. Не обидит? Хорошо, пойдем.